Глава двадцать «О чем ты, черт возьми, толкуешь?» Тигран кажется искренне удивленным и сбитым с толку. «Рома сказал мне, что вы с моим отцом были врагами, и что ты задумал заключить эту сделку с нами только потому, что хотел прибрать к рукам наш бизнес?» Отвечаю в запале, и Тигран хмурится. «Ты получил, что хотел? Что, не ожидал, что Рома сработает на опережение и украдет твои деньги раньше, чем ты разоришь бизнес отца?» «Это он тебе сказал», — произносит устало, и я чувствую в этом подвох, скрещиваю руки на груди и отступаю в сторону. «Какая разница, откуда я узнала? Ты лгал мне, это главное!» «А ты уверена, что все именно так, как сказал твой дрожащий бывший муж?» «Ты переводишь тему. Просто скажи хоть раз правду. Ты сделал это нарочно? Заключил эту сделку, чтобы прибрать компанию к рукам и разорить?» «Если я скажу правду, ты поверишь?» — Бьет по-больному, — и я отвожу глаза. «Мне кажется, ты уже приняла сторону Ромы, и любые мои попытки доказать обратное будут восприняты в штыки». «Не надо решать за меня!» — отвечаю с запалом, но уже тише. «Я просто хочу разобраться!» Тигран устало подходит к окну и застывает, глядя вдаль. Его плечи напряжены, и он кажется замкнутым и нелюдимым. Я склонна верить Роме, ведь он так искренне настаивал на своей правоте, но если порассуждать... Рома ведь сам привел нам Тиграна, и он настоял на сделке и утверждал, что она будет выгодна обоим. И после Азмагулов слушал рассказ о моем отце с таким искренним интересом и выглядел при этом расслабленным и спокойным. «Разве человек, замышляющий что-то дурное, может так спокойно слушать о своем враге?» Слабый аргумент. Но мне ничего другого не остается, кроме как строить домыслы. И после он предлагал мне развестись с Ромой, потому что признался в том, что его ко мне влечет. «Мне так хочется верить Тиграну, хочется думать, что все, что он сказал, правда, и хочется верить, что все, что между нами было, было искренне. А Рома лишь оболгал его. Но правду узнать так сложно». Накрываю рукой пока еще плоский живот и поглаживаю инстинктивно, стремясь успокоить себя и малыша, который пока еще не знает, как жесток порой бывает мир. Подхожу к измогулову, стоящему у окна, и застываю. Чувствую дежавю, ведь когда-то мы точно так же стояли на балконе в номере «Люкс» и смотрели вдаль. «Скажи правду. Ты был знаком с моим отцом прежде? Ты и правда хотел разорить компанию?» Смотрю на него с грустью и усталостью. «Мне осточертели эти игры. Все слишком усложнилось». «Ты можешь думать все, что тебе захочется. Мне плевать», — отзывается, не поворачиваясь ко мне. Я цепляюсь за его руку и заставляю Тиграна повернуться. Его красивые глаза простреливают меня насквозь, и я читаю в них правду и все понимаю. Возможно, мой разум сопротивлялся бы этому, Возможно, мое больное воображение исказило бы увиденное, но мое сердце верит в то, что Рома солгал, и Тигран говорит правду. Он не собирался разорять компанию и ломать мне жизнь, и я решаю сдаться и обо всем ему рассказать. Вчера, когда ты вошел в мой кабинет утром, я... Мое горло сдавливает, я не думала, что будет так трудно признаваться в том, но Тигран молча ждет, что я скажу, и кажется искренне заинтересован. «Я уже знала, что беременна». С его лица на секунду слетает маска холодности, и красивые глаза удивленно расширяются. Но Азмагулов тут же берет себя в руки и невозмутимо смаргивает эмоции. Рома тоже об этом знал. Он приходил ко мне в номер утром и увидел тест. Опускаю руку Азмагулова и обхватываю себя руками. Мы не могли зачать ребенка несколько лет. Все попытки проваливались рома винил в этом меня и я отчаялась и потеряла надежду что когда нибудь смогу подержать в руках своего собственного ребенка на мои глаза наворачиваются слезы и азмагулов делает шаг ко мне и опускает руку на мое плечо поддерживая меня безмолвно именно поэтому вы хотели сбежать надеялись начать новую жизнь с теми деньгами что я Я бросаю в сторону Тиграна убийственный взгляд, и он обрывает свою речь на полусловие, впервые хмуро задумавшись. Рома думал, что ребенок от него, и пообещал бросить любовницу, и умолял меня вернуться домой. А потом он застал нас с тобой в кабинете, и я призналась, что это не он, отец. Азмогулов весь напрягается. Его рука на моем плече каменеет, и он медленно, но твердо разворачивает меня к себе и смотрит в упор. «Ту ночь я ушла из твоего люкса уже беременной. Но узнала об этом только вчера утром. Ты единственный мужчина, с которым у меня была связь после прошлых месячных, и сомнений у меня нет». Тигран с шумом выдыхает, и я рискую поднять на него взгляд, полный слез. «Пожалуйста, во имя нашего ребенка, ответь мне честно. Рома солгал насчет тебя. Ты не собирался разорять компанию?» «Тогда в кабинете ты говорил правду о нас...» Азмогулов тяжело дышит. Он больше не кажется холодным и невозмутимым. Сейчас на его лице напряжение и неверие, и надежда. «Ни к одной меня так не тянуло, как к тебе. Я не знал твоего отца и не собирался разорять твою компанию. Но в одном я все же тебе солгал» произносит, и я напряженно смотрю на него, боясь услышать правду, и одновременно сгорает нетерпение ее услышать. В ту ночь, когда ты выбежала из моего номера, я навел справки. Я знал, кто ты, и вышел на сделку с вами именно потому, что хотел получить повод снова тебя увидеть. И когда твой муж представил нас, я уже знал, что увижу тебя. Мои глаза распахиваются все шире, и я в неверии смотрю на Азмогулова и не дышу. Я хотел получить власть над вашей компанией ради единственной цели — получить власть над тобой. Потому что я так и не смог забыть ту ночь и не смог забыть тебя, Фаина. Его слова производят эффект разорвавшейся бомбы. Я шокированно смотрю на Тиграна, а он изучает мою реакцию, глядя из-под опущенных ресниц. Ты нужна мне. Именно поэтому я так хотел заполучить тебя и компанию. И поставил условие, что Рома должен уйти с поста? Я возненавидел его, как только увидел. От одной мысли, что он касался тебя, а мне-то это запрещало, меня разрывало на части. Можешь называть меня безумцем, но сердцу не прикажешь. Я влюбился в тебя с первой минуты нашего знакомства. Как мальчишка. Просто залип, как пацан зеленый. «И поклялся во что бы то ни стало найти тебя и попытать счастье вновь. А теперь повтори, чей это ребенок?